Глава 27. Исроун на время забыла обо всех проблемах последних месяцев, об износиловании и ужасной новости, которую она узнала год назад в Ландеери. Теперь важно только одно репортаж года. Она оказалась в нужном месте в нужное время, на горизонте забрезжила награда. Вертолет уже улетел, девушка жива. Больше никого из журналистов на месте не было. Корреспондент из Акюрери получил отличные кадры. Дежурный корреспондент в столице взял у нее интервью по телефону для ближайшего выпуска новостей на радио. Она сама освещала происходящее, стоя перед камерой, на фоне вертолета. Наверняка это будет один из лучших сюжетов года. Мария предложила ей переночевать на севере и вернуться на следующий день, чтобы закончить репортаж к вечернему выпуску. Исрун согласилась. Ей нужно отдохнуть. Ее багаж все еще был в Сиглу Фьордюре. Она решила там переночевать.